Молодые охотники раньше коз нередко гоняли с ним диких и зайцев и ланей. При небрежении теперь без хозяйского глаза лежал он в куче огромной навоза, который обильно навален, был от коров и мулов пред дверью, чтобы вывести после в поле, удабривать им Одиссею в пространный участок. Там он на куче лежал, с собачьими вшами покрытый. Только почувствовал близость хозяина пес, как сейчас же оба уха прижал к голове, хвостом повилявши. Ближе, однако, не мог подползти к своему господину. Тот на него покосился и слезы утер потихоньку, скрыв их легко от Евмея и быстро спросил свинопаса, Странное дело, Евмей, вот лежит на навозе собака, с виду прекрасна она, но того я сказать не умею. Резвость беги у ней такова ли была, как наружность? Или она из таких, которые бьются обычно возле стола у господ и которых для роскоши держат. Так ему, отвечая, Евмей, свинопас, ты промолвил. А если бы эта собака, далеко умершего мужа, точно такое была и делами, и видом, какую здесь оставил ее Одиссей, отправляясь на Трою. Ты бы в изумлении пришел убедав ее резвость и силу. Не было зверя, который сквозь густейшего леса мог бы уйти от нее, и чутьем отличалась собака. Нынче плохо ей тут. Хозяин далеко от дома, где-то погиб, а служанкам какая нужда до собаки. Если власти хозяина раб над собой не чует, всякое вмиг у него пропадает охота трудиться, лишь половину цены оставляет широкоглядящий Зевс человеку, который на рабские дни осужденным. Кончил, в дверь вошел для жизни удобного дома и к женихам достославным направился прямо в палату. Аргуса черная смертная участь постигла. Едва лишь он на двадцатом году увидал своего господина. Первым из всех телемах боговидный заметил Евмея в зал вошедшего. Быстро ему он кивнул головою и подозвал. свинопас огляделся и взял табуретку. Каракчи обычно на той табуретке сидел, раздавая мясо во множестве всем женихам во дворце пировавшим. Ту табуретку Евмей пред столом телемаха поставил, прямо напротив и сел. Глашатый... На стол ему подал порцию мяса и хлеб, перед ним положил из корзинки. Тотчас следом за ним вошел Одиссей многоумный. Был старикон и жалкому нищему видом подобен. Берел, опираясь на палку, в одежде убогой и рваной. На ясеневый порог внутри у дверей он уселся, а кипарисный косяк, опершись спиною, который... Плотник выстругал гладко, притем по шнуру обтесавший. Тут подозвал телемах к себе свинопаса и молвил. Целый хлеб из прекрасной корзины, доставший им мясо, сколько мог ухватить обеими взявши руками. На, отнеси это гостю, ему муж самому посоветуй» чтобы подряд женихова обошел он, прося подаянье. Стыд для нищих людей, совсем негодящийся спутник. Это, услышав, немедленно пошел свинопас к Одиссею, близко стал перед ним и слова, окрыленные молвью. «Странник, это тебе телемах посылает». И просит, чтобы подряд женихов обошел ты, прося подаяние. Стыд сказал он, для нищих людей негодящийся спутник. Молвил тогда свинопасу в ответ Одиссей многоумный: Зевс повелитель, пошли телемаху межсмертными счастья, пусть исполнится все, что в своем. Замышляет он сердце. Так он сказал, руками обеими принял подачу и пред ногами своими сложил на убогую сумку. Ел он и пел в это время в столовой певец пред гостями. Кончил есть, и певец божественный пень не окончил. Подняли шум женихи в обеденном зале, Афина близко меж тем подошла к Одиссею, Лаертову сыну, и женихов обходить приказала, прося у них хлеба, чтобы узнать, кто между ними порядочный, кто беззаконный. Впрочем, из них пощадить никого не сбиралась Афина.